Часть восьмая. Глубинный залом. Глава двадцать вторая. Пока дети спали, солнце невидимо за горизонтом переодевалось в новую утреннюю одежду. Так бывает всегда в стране полуночного солнца. Уже начиная с полой воды, солнце не садится, как на юге, а переодевается из вечерней зари в утреннюю и выходит в новой одежде. Так и в это утро. Дети еще только уснули по-настоящему, а солнце уже встало. В это утро для солнечного глаза была перемена в зеленых лесах. Раньше в зеленом река бежала синяя. А теперь от схваченного пола и водой шкуренного леса река стала желтая. В эту желтую реку из лесов бежала одна маленькая речка, прежняя синяя жилка. Но то была не речка, а временный поток по зимней дороге ледянки, сделанный зимой для ската срубленных и ошкуренных деревьев к реке. Вот теперь, спасаясь от половодья, на эту ледянку выбежал из глубоких снегов потревоженный водою медведь и бросился в эту малую речку на зимней дороге. По этой ледянке медведь, где было глубоко, плыл, а где мелко, бежал. В то самое время, как медведь несся по ледянке, вслед за ним выбился из глубоких снегов мокрый, долгий, худой, измученный лось. Его начали преследовать охотники еще по насту, когда он не мог бежать и резалсями ноги о наст. Но вдруг стало теплеть, наст размяк, лосьу стало легче даже в глубоком снегу. Он стал набирать скорость и подбежал к ледянке, в то самое время, как по ней проплывал медведь. Так велик был у лося страх от человека, что на медведя он не обратил никакого внимания, как будто медведь ему был свой. Только уж когда эти лесные братья добрались до желтой реки плывущего леса, и медведь в раздумье остановился на берегу, то и лось, не дойдя до медведя, тоже остановился и как бы задумался. Вдруг послышались на зади подозрительные шумы крики охотников, потерявших надежду настигнуть лося, и медведь бросился прямо в тесноту плывущих хлыстов. Лось, по примеру своего лесного товарища, бросился тоже. Встречаясь с плывущими по реке деревьями, медведь с такой силой раздвигал их сильными ударами, что некоторые хлысты глубоко ныряли, а другие как бы не успевали от ударов опомниться, на мгновение задерживались, и оттого на короткое время на желтой реке сохранялась водная синяя дорожка. Оттого-то лось и спешил воспользоваться водной дорожкой за медведем, чтобы не дать деревьям сомкнуться. С трудом медведь наконец пересек реку и на разливе достиг какого-то берега. Вслед за ним вылез лось. И как-то вышло у него это не сразу. Сначала он выбросил передние ноги и немного помедлил с задними. Казалось, он ожидал, что лесной брат ему, совершенно измученному, поможет. Но не обращая на лося никакого внимания, медведь как только вылез, так развалил задние лапы, согнулся туда и стал там что-то настойчиво вылизывать. Лося же пришлось сделать очень большое усилие и так как он, мокрый, длинный, худой и странный, был очень похож на подъемный кран, а кто в детстве читал «Дон Кихота», ему был похож на рыцаря печального образа. По крутому взлобку над животными на самом верху затопленного выгора стоял шалаш, и сквозь просветы сена, покрывающего жерди, на звери глядели человеческие глаза. «Что нам делать?» — шепнула Настя. — Ничего, — ответил спокойно Митраша. — Они нас не тронут. Они сами еле-еле на ногах держатся. Смотри, как лось у шею натукали. — Тише, — шепнула Настя. — Они, кажется, собираются ложиться. — Это лось, — сказал Митраша. — А медведь, смотри, опять собирается в путь. И то была правда. Медведь что-то высмотрел недоброе. Своими маленькими глазками остановился на шалаше и вдруг бросился в воду. Лось тоже вдруг ожил и бросился вслед за медведем. И лесные братья направились в ту сторону, где с серой щеточкой между небом и водой стоял лес. Долго не думая, метраша с Настей закусили, не разводя огня, перетащили запасы продовольствия на плод, подправили приготовленные вчера спанье на плоту шалашек заготовили запас дров для нуди устроились сами хорошо и развязав причала вверили свой плот и свою судьбу общему движению по реке круглого желтого леса